После работы Мэри Пэт хоть и убеждает себя, что тревожится не о чем, идет прямиком домой. Никаких остановок, никаких заходов в бар. Джулс нет. И после беглого взгляда на квартирку становится понятно, что за весь день дочь так и не появлялась. Мэри Пэт в третий раз звонит Мореллу и снова попадает на Сьюзи. она здесь сейчас позову», — тут же говорит та. Мэри Пэт сползает по стене, но непонятно от облегчения или от чего-то ещё. Что там сказала Сьюзи? «Джулс здесь?» «Нет, всего лишь она здесь. Ею вполне может быть и Бренда». Именно её голос звучит в трубке. «Здрасте, миссис Фен». «Привет, Бренда». Сердце у Мэри Пэт падает. «Джулс с тобой?» «Не видела её с ночи?» Выпаливает дочкина подружка так быстро и чётко, как будто репетировала. Мэри Пэтт закуривает. «А когда вы с ней попрощались? Она была одна?» «Нет, с этим своим Рамом и с Рамом, в общем». «С Рамом и Рамом. У него что, двойник завёлся?» «Нет, в смысле, только с ним». «И где это было?» «На Карсене». «Карсон — местный пляж. Ну как пляж? Одно название? Там не океан, а тихий закуток вроде гавани. Даже волн нет. Подростки ходят туда в основном выпить за старыми раздевалками. И когда ты их с Рамом видела в последний раз?» «Ну, не знаю, в полночь, наверное. И они просто ушли?» «Ну, типа да». «Так типа или да?» Мэри Пэт вовремя берёт себя в руки. Не то бренда, чего доброго замкнётся. И добавляет мягче, разрядив обстановку смущённым смешком. «Я просто хочу её найти. Ты ж знаешь, мы, мамашки, вечно волнуемся». На том конце провода молчания. Мэри Пэт закусывает губу, и горький никотин во рту мешается с привкусом крови. После паузы бренда произносит. «Ну, я это точно не знаю. Она ушла с рамом, и больше я её не видела». «Она была пьяная?» «Нет, конечно». «Ерунду-то не гради». Не вытерпев, рявкает Мэри Пэт. «Бренда, пожалуйста, не надо держать меня за дуру. Я ж твою вранье насквозь вижу. Сколько вы выпили?» В трубке что-то шипит и щёлкает. Слышится далёкий собачий лай. Наконец Бренда отвечает. «Ну, так, нормально, в общем, несколько банок пива, немного вина. Травку, небось, курили?» «Ага». «Она хоть на ногах держалась?» «Да-да, просто была слегка под кайфом. Клянусь, миссис Фен». «Так значит, в последний раз ты видела её с Рамом». «Ну да». «И после вы не пересекались?» «Нет». «А если она объявится?» «Первым же делом позвоню вам». «Вот именно». Сделав голос по сурови, произносит Мэри Пэт. «Спасибо, Бренда». Девушка вешает трубку, а Мэри Пэт остаётся стоять у телефона, ощущая, как в ушах грохочет от беспомощности. Будто сквозь череп товарняк несётся. Джулс, 17. Она считается полностью дееспособной. Полиция пальцем не пошевелит, пока не пройдёт трое суток. Это как минимум. Столько Мэри Пэт ждать не может. Это выше её сил. Но ничего иного не остаётся. Только сидеть на кухне, выкуривать пачку за пачкой и ждать, когда дочка объявится сама. Попробовав сидеть и ждать, Мэри Пэт скоро вспоминает про Соню Уильямсон, которая буквально сегодня лишилась сына. Когда погиб Нойл, Мэри Пэтт получила от неё поразительное послание. Она роется в ящике, где хранит почти всё, связанное с сыном. Армейский жетон, награды, ламинированное свидетельство о смерти, открытки с соболезнованиями. Среди них и та, от Сони. На обложке крест со словами. «Пусть Господь не оставит в трудный час». А внутри во весь разворот. «Дорогая миссис Мэри Патриша Фенниси, для матери нет ничего страшнее, чем потерять ребёнка. Не могу вообразить ту боль, которую вы чувствуете. Много раз на работе вы заставляли меня улыбаться или скрашивали мой день рассказами о своём дорогом Ноэле. Какой сорванец он был, какой озорник. Но он любил свою маму в том нет сомнений, а мама любила его. Не знаю, зачем Господь посылает столь суровое испытание такой хорошей женщине, как вы. Но знаю, что именно Он сделал наши сердца большими, чтобы те, кто умер, могли там поселиться. Там теперь и будет пребывать Нойл в материнском сердце, как когда-то в утробе. «Если я могу хоть чем-то помочь, только попросите. Вы всегда относились ко мне с добротой и дружбу с вами. Я очень ценю». «С искренними соболезнованиями. Клеопа Уильямсон». Мэри Пэт возвращается за стол и глядит на послание, пока строчки не начинают расплываться. Эта женщина обращалась к ней так, Будто они подруги. Подписалась полным именем, которое Мэри Пэтт сегодня даже вспомнить не смогла. Назвала её хорошей женщиной. А она понятия не имеет, с чего вдруг такая доброта. Да, они с Соней общаются. Но разве это можно назвать дружбой? Белым женщинам из Южки нельзя дружить с чернокожими бабами из матопана Так уж устроен мир. Мэри Пэт достаёт ручку и где-то с минуту ищет бумагу, чтобы написать для Сони записку с соболезнованиями, но находит лишь какой-то жалкий обрывок. Решив завтра купить приличную открытку, она возвращает ручку в ящик стола. Захватив пиво, сигареты и пепельницу, Мэри Пэт перемещается в гостиную и включает телевизор. Там идут новости. Причём как раз репортаж про Оги Уильямсона. Полиция считает, что его сбило поездом между полуночью и часом ночи и от столкновения тело забросило под платформу. Машинист этого даже не заметил. Всю ночь поезда ездили мимо тела, пока метро не закрылось. И только утром труп обнаружили рядом с рельсами. Слухи, будто у погибшего были найдены наркотики, не подтвердились. Также непонятно, почему он оказался ночью на станции и почему прыгнул, и прыгнул ли под поезд. На экране показывают фотографию Оги. Очевидно, что подбородок, губы и глаза карие, но светлые, почти золотые. У него от Сони. Он выглядит таким юным, Однако репортер сообщает, что молодой человек два года назад окончил школу и в настоящее время обучался на курсах менеджеров в Зейере. Примечание. Зейер — американская сеть розничных дискаунтеров, существовавшая с 1956 по 1990 год. Окончил школу, обучался на курсах менеджеров, Наркодиллеры работают в магазинах? И ведь пацан ещё», — думает Мэри Пэт, рассматривая лицо на фотографии. Её мать говаривала, что едва ребёнок выучится ходить, каждый шаг уводит его всё дальше и дальше от родителей. Снимок Коги пропадает с экрана, и Мэри Пэт представляет, как в том же выпуске новостей «Может, завтра, может, послезавтра». Показывают её собственную дочь. Куда, блин, она запропастилась? Мэри Пэт выключает телевизор и звонит домой Раму. Трубку берёт его мать. Но отношения у них с Мэри Пэт натянутые, поэтому разговор короткий. «Нет, Рональда нет дома. У него смена в Пьюрити supreme До десяти. Нет, Джулс я не видела. Уже неделю, а то и больше. У тебя всё?» Мэри Пэт кладёт трубку а потом тупо сидит. И сидит. Неизвестно, сколько это длится. Может, минуту, а может, час. Не вполне соображая, зачем, она хватает с подноса у дивана сигареты и ключи и после чего покидает квартиру. По улочке между домами доходит до Франклина, в котором живёт её сестра, Большая Пэк. У той тоже дочка-ровесница Джулс. Девочки не то чтобы подруги, но, бывает, зависают вместе. Почти тоже можно сказать и про Мэри Пэтт с Большой Пэк. Близкими их отношения не назовёшь. Но это не мешает им от души накеряться, если вдруг возникает повод для встречи. На что уж Мэри Пэт не охочая до путешествий, она всё уже успела повидать. Хотя бы Нью-Гэмпшир, Рот-Айленд и Мэн. А вот большая ПЭК обошлась и без того. Через два дня после школьного выпускного она выскочила за Терри Макалифа. он же Терри-террорист, с которым она начала встречаться в девятом классе старшей школы Юшки. По мнению окружающих, парочку только одно и объединяло, что стремление никогда не покидать родной район. Даже в Дорчестер они выбирались только по большим праздникам, А Дорчестер — всего в шести кварталах. Весь их свет клином сошёлся на южке. Ну а если остальные считали их кругозор русским, то в гробу они видали этих остальных. Такую же гордость за малую родину Большая Пэк и Терри Террорист, будто учение Христова, если б Спаситель вырос в Камануэлсе и был готов порвать любого, кто не отсюда, передали и своим семерым детям. В порядке старшинства это Терри-младший, маленькая Пэк, Фредди, Джей-Джей, Элен, Подрик и Лёва. При рождении ему дали имя Лоуренс, но с тех пор ни разу им не пользовались. Каждый из них — гроза подворотен, подъездов и песочниц. Убеждённость в собственной правоте настолько затмевает им глаза, что они взрываются при малейшем противодействии. Сама выросшая в многоквартирной застройке, Мэри Пэт прекрасно знает, как низкая самооценка перерастает в отчаянное желание доказать всему миру, что он тебя не понимает. А если он тебя не понимает, то что он вообще понимает? Большая Пэк в линялом домашнем халате, удерживая в одной руке банку пива и дымящуюся сигарету, открывает сетчатую дверь и подозрительно глядит на сестру. «Что-то случилось?» «Да вот, Джулс пропала». Большая Пэк открывает дверь шире. «Заходи». Мэри Пэк заходит в прихожую. Им с Пэк настолько не о чем говорить, что они какое-то время просто молча смотрят друг на друга. Маккалифы в девятером живут в четырёхкомнатной квартире. Длинный коридор от входа до кухни с дверьми, ведущими в гостиную и три спальни. Шум стоит такой оглушительный, что свои мысли не слышишь. «Твою мать, ты что, брала мои джинсы?» «Не брала, не брала!» «Точно брала, чую, как ты их пропердела!» «Пошла на хрен. «Я тебя битой огрею! Фигушки у тебя её нет!» «У Фредди есть! Мама, скажи ей!» Джейн Джо, она же Джей, Джей вылетает из одной спальни и врывается в спальню напротив. Следом с такими же воплями несётся её сестрёнка Элен. В комнате, куда они забежали, как будто извергается вулкан. грохочет переворачиваемые вещи, стены дрожат от глухих ударов. «Какого хрена вы две тут забыли?» «Дай биту!» «Какую еще биту? А ну, выметайтесь! Биту дай! Я тебе сейчас ею сам башку раскрошу. Дай мне биту, и я отстану. Нафига она тебе? Элен, врезать!» Короткое молчание. Затем. «Вон там, бери!» Элен ревет в голос. Большая Пэк отводит Мэри Пэт на кухню и закрывает за ними дверь. «Когда ты в последний раз её видела?» — спрашивает сестра. «Вчера вечером, примерно в то же время. Ха! Мой террорист, бывало, пропадал на две недели к ряду и всегда возвращался. Да вернётся он, ничего с ней не случится. Куда они денутся? Если Мэри Пэт ещё раз, когда-нибудь, от кого-нибудь нечто подобное, то точно съездит этому кому-нибудь по роже. Вот только Джулс, не тери ей всего 17 Пегги вдруг орёт сестра, и через полминуты на пороге возникает её старшая дочь, маленькая Пэг, которая умудряется одновременно быть и дёрганной, и заторможенной. «Чё те?» «За языком следи. Поздоровайся с тётей». «Привет, Мэри Пэт». «Здравствуй, дорогая. Джулс видела?» — спрашивает большая Пэк. «И смотри на тётю, когда с ней разговариваешь». «В последнее время нет». Дёрганно заторможенные глаза маленькой Пэк заторможенно дёргаются в сторону Мэри Пэт. «А что такое?» «Да вот она уже сутки дома не появлялась». Мэри Пэтт чувствует, как её губы застыли в беспомощной умоляющей улыбке. Волнуюсь немного. Взгляд у маленькой Пэг пустой. Челюсть безвольно отвисла. Сейчас девушку можно принять за манекен в витрине Кресгис. Мэри Пэтт помнит, как время от времени сидела с ней ещё пятилетней. Та маленькая Пэг была весёлой и сыпала искрами будто порванный провод в грозу. Она лучилась радостью. Каждый день был полон открытий. «Почему это всё пропало?» — задумывается Мэри Пэт. «Неужели из-за нас?» «Значит, в последнее время не пересекались?» не. «И давно?» «Видела её в парке вчера вечером». «В каком?» «В каком парке?» в коламбии когда не знаю в 11 может в 11:45 точно не позже почему точно потому что мать выдерит меня если я не появлюсь дома до полуночи большая пк самодовольным видом кивает в знак подтверждения значит ты ее видела где-то между 11 и 12 ага а с кем? И вот эта дёрганная девочка с потухшим взглядом, сухими русыми волосами и красными прыщами на лбу вдруг тушуется. «Ну, ты знаешь», — уклончиво произносит она. «Не знаю». «Ну, ладно тебе, тёть». «Богом клянусь, не знаю». Мэри Пэтт придвигается к племяннице так близко, что видит в её глазах своё отражение. «Рам там был?» Маленькая Пэк кивает. «А кто ещё?» «Ты знаешь». «Хватит это повторять». Маленькая Пэк смотрит на большую. У матери раздулись ноздри, а тяжёлое пыхтение перекрыло остальные шумы в квартире. Явный знак ещё с детства, что скоро грянет буря. «Отвечай, тёти, по-человечески!» Маленькая Пэк поворачивает голову к Мэри пэт но смотрит в пол. «Ну, это Рамбилл с Джорджем Ди?» Большая Пэк отвешивает дочери под затыльник. Та почти даже не дёргается. «Ты что тут плетёшь?» «В смысле, с Джорджем данбаром уточняет Мэри Пэт. «Угу!» «Наркодилером?» Ещё один подзатыльник от Большой Пэк по тому же месту с той же силой. С тем самым... С тем самым... Тем самым, который толкает дурь, от которой помер твой двоюродный братец Ноэл? И ты с этим козлом тусуешься? Не тусуюсь я с ним! Ты как с матерью разговариваешь! Да не тусуюсь я с ним! Бормочет маленькая Пэк. Джулс тусуется! Мэри Пэтт чувствует, как у неё внутри всё сжимается — сердце, горло, даже желудок. Несмотря на всё их влияние, парням Марти Баттлера так и не удалось взять под контроль наркотрафик в южке. Видит бог, они пытались. Есть масса историй, как мелких сошек находились закопанными на пляже Теннин или в пустых складках с торчащими из глаз спицами. Но приток наркотиков не иссякал. Привозят их, конечно же, чёрные из Матапана и Джамайка-Плейн, а также из дешёвой застройки в Дорчестере. Но своим дурь толкают белые, такие как Джордж Данбор. Вот только никто из парней батлера даже пальцем не тронет Джорджа. И это потому, как поговаривают, что его мать Лоррейн — подружка Марти Баттлера. До Мэри Пэт доходили слухи, что Марти сам пару раз колотил Джорджа. Даже фингал ему поставил. Но парню хоть бы хны, и он такой не один. «Это всё равно, что епошки с их камикадзе», — объяснил ей как-то Брайан Ши когда она пришла просить его и, соответственно, Марти отомстить за смерть Нойла. Батя и дядя рассказывали, когда их много, даже самый мощный флот в мире их не остановит. Несколько точно порарвутся А мы всего лишь банда Мэри Пэт. Мы не можем прищучить всех. Но вы ведь можете наказать тех, про кого точно знаете. Не унималась она. И наказываем, если ловим. Отбиваем всякую охоту продолжать. У некоторых насовсем. Вот только это не про Джорджа Данбора. Он неприкасаемый. И стало быть, теперь этот безнаказанный торговец смертью крутится вокруг её дочери. Как можно мягче Мэри Пэт обращается к маленькой Пэк. А что общего у Джорджа и Джулс? Он и Рам — хорошие друзья. В первый раз слышу. А ещё он, ты знаешь? Так я тебя предупреждала, — не выдерживает Мэри Пэт. Они гуляют с брендой В смысле гуляют? Он её парень. С каких пор? Ну, не знаю даже. Может, с начала лета? И ты видела их всех четверых в парке? Ну, да. В смысле, нет. Блин, на мгновение маленькая Пэк выглядит совершенно растерянной. Как подсказывает опыт Мэри Пэт, это знак, что человек запутался в своей же истории. Да и нет. В общем, Бренда с Джорджем, типа, подцапались, И она ушла. А затем Джулс ушла с Джорджем и Рамом. Я там еще позависала и тоже ушла. Там? «Это на пляже Карсон?» «На каком пляже?» «Говорю же, в парке Коламбия!» Бренда сказала, что они гуляли на пляже Карсон. «Брехло!» Мать отвешивает ей очередной подзатыльник. «За языком следи!» «Мы все были в парке Коламбия», настаивает маленькая Пэк. «Там я Джулсы видела. Если они и дальше двинули на Карсон, то не знаю, потому что сама пошла домой. Мэри Пэт по-родительски переглядывается с Большой Пэк. Понятно, что вся история враньё от начала до конца. Но пока ребёнок будет её отстаивать. Давить дальше нет смысла. Тогда маленькая Пэк совсем запрётся, и правду из неё клещами будет не вытащить. «Ладно, дорогая. Спасибо», — говорит Мэри Пэт. «Угу», — кивает маленькая Пэк. Все. «Иди!» — отпускает её мать. Девушка уходит, и Большая Пэк достает из холодильника две банки пива. Когда набор тем для беседы иссякает, меньше чем за минуту переходят к нависшей над районом туче, о которой все только и говорят. Из старших детей у Большой Пэк один уже окончил школу, остальные — трое в старших классах. Жребий их миловал, И они продолжат учиться в Юшке. Просто несказанное везение. Никакого Роксбери. Не нужно бояться чужих туалетов, коридоров и классов. Оказывается, однако, что большую ПЭК это вовсе не устраивает. Нет уж дудки. «Я их не отпущу», — говорит она. «Куда?» Сестра отпивает пиво, одновременно кивая. «В школу!» «Мы присоединяемся к бойкоту. Уиз в гробу перевернулась бы, если бы увидела стадо черножопых в одном школьном коридоре со своей внучкой. Что не так скажешь?» Уиз или Уизи они звали свою покойную маму. При жизни Луизу Фленаган Так могли называть только дети, и то за глаза. «Спорить трудно», — признает Мэри Пэтт. Но как же их образование? Всё у них будет нормально. Вот увидишь. Месяц, максимум два, и город поймёт, что мы не прогнёмся. Большая Пэк заговорщицки подмигивает. Чинуши ещё пойдут на попятные. Сами слова и тон, каким они произнесены, звучат громко, но пусто. И страх, который снедал Мэри Пэт весь день, возвращается. Большая Пэк видит, как глаза сестры наполняются слезами. но ну, но ну, всё будет хорошо!» Впервые за бог знает сколько времени Мэри Пэт смотрит сестре в глаза и хрипло шепчет. «Я не могу потерять ещё и её. Не могу. Я не вынесу». Она смахивает щеки непрошенную слезинку и отпивает пиво. «Возьми себя в руки, сеструха! Пока наши дети в южке, ничего плохого с ними не случится!» Мэри Пэт грохает кулаком по столу, и стоящие на нём пивные банки дребезжат. Ноэл передознулся на детской площадке через дорогу отсюда, блин!» «У твоего ноэла были мозги на бекрень, именно потому, что он покинул район и отправился куда-то в жопу мира!» Невозмутимо возражает Большая Пэк, взглядом умоляя увидеть в её доводе здравый смысл. Мэри Пэт поражённо смотрит на сестру. Вот значит, что думают про её сына. Что он подсел на наркоту из-за Вьетнама. Мэри Пэт и сама себя какое-то время в этом убеждала. Но жизнь поставила всё на свои места. Не Ноэл нашёл героин во Вьетнаме. Конопляные сигары, тайские палочки. Да, но не героин. Это героин нашёл Нойла в подворотнях Южного Бостона. Во Вьетнаме Нойл к наркотикам не притрагивался. Произносит она, но как-то неубедительно. Скололся он уже здесь, дома. Большая Пэк обречённо вздыхает, мол, тебя не переубедишь, и отводит взгляд. Затем встаёт и длинным глотком допивает банку. «Ну ладно, мне завтра с утра на работу». Мэри Пэт кивает и поднимается. Большая Пэг провожает её по шумному коридору, где все семеро детей попарно ссорятся, не зная, в чём, собственно, причина основного конфликта. Уже у двери сестра говорит. Она объявится. Мэри Пэт слишком разбита, чтобы злиться. Да, конечно. Иди домой, выспись. Предложение вызывает у Мэри Пэт невесёлую усмешку. Нельзя во всём им потакать, напутствует её большая Пэк и захлопывает за ней дверь.